и покраснел. — Нет, я знаю. У меня голова болит. Это от того. — Зачем же вы пришли в театр, если у вас голова болит? — спросил Шталь грубоватым тоном. Лопухина слабо засмеялась. — Чудесно! — Чудесно! — Нет, он очарователен. — Ему надо ушко надрать. — Зачем вы пришли в театр? «Я должна видеть прелестную шевалье. Вот зачем, молодой человек!» «Ах, она такая прелестная! Проводите меня к ней, да?» «Да?» «С удовольствием?» Поспешно сказал Шталь. «С моим удовольствием? Ежели только она уже прибыла? Ее уборная там. Мы можем пройти коридором». «Да-да, коридором. Дайте мне руку». «Останься здесь, Степан». «Ах, она такая прелестная, шевалье!» «Ведь правда? Вы не видали женщины лучше? Сознайтесь!» Она терпеть не могла госпожу шевалье и постоянно ее превозносила по каким-то сложным соображениям. «Сознаюсь!» «Ах, она обольсти!» «Вот только фигура у ней нехороша. И плечи!» «Неужто вы никого не видали лучше?» «Боже!» Какой вы молодой, и как вас легко провести. Ведь правда, вы в нее влюблены?» Она опять слабо засмеялась. «А помните, вы когда-то говорили, что в меня влюблены до безумия? Да-да, до безумия. Ну так введите же меня к ней, изменник. Да-да, изменник. Стыдитесь, молодой человек». Глава одиннадцатая. «А, это должно быть та заезжая великанша, что недавно показывалась на театре», — пояснил Шталь Лопухиной. В коридоре недалеко от них, у стены, на табурете, сидела огромная женщина с упорным, тупым и неподвижным выражением на лице. Ее рыжая голова была видна издали подходившим, хоть великаншу с трех сторон обступали зефиры, обменивавшиеся деловитыми замечаниями о разных частях ее тела. Она по-русски не понимала. Без всякого подобия улыбки, сложив руки на коленях, она осмотрела на двух мальчиков, пришедшихся по линии ее взгляда, как смотрела бы на стену, если бы их не было. Зефиры замолчали и расступились увидев подходивших. Когда Лопухина и Шталь попали под взгляд великанш, она вдруг тяжело вздохнула, подумала немного и встала. Зефиры радостно зафыркали, Лопухина оглянулась на них, привычным движением великанша раскинула руки по стене и вдруг улыбнулась жалкой улыбкой. Это и было все ее выступление, для которого она ездила из одного края света в другой. — Какая странная жизнь должна быть у этой женщины, — сказал Шталь, негромко своей спутнице. Лопухина восторженно закивала головой, точно он сделал необычайно тонкое замечание. Шталь увидел, что она смотрит не на великаншу, а на зефиров. — Что это за юноши? — отходя спросила Лопухина равнодушным тоном. — Это, кажется, воспитанники театрального училища. — Чудесно! Чудесно! «А какое чудовище эта женщина!» «Ах, ужели есть мужчины, которые могли бы ее полюбить? Как вы думаете?» «Своей красоты не хуже многих других!» Буркнул Шталь, тут же подумав, что ведет себя и неучтиво, и глупо. Лопухина с ее громадными связями могла быть чрезвычайно ему полезна. «Это верно здесь». — сказал он, остановившись перед закрытой дверью последней комнаты коридора. Лопухина постучала и вошла, не дожидаясь ответа. В небольшой, хорошо убранной комнате перед зеркалом горели свечи. Госпожа Шевалье в шелковом пенюаре сердито встала с места, но, тотчас увидев Лопухину, сменила недовольное выражение лица на радостную улыбку. В углу комнаты с дивана поднялся грузный Кутайсов. На равнодушном лице его не было никакого выражения, однако Шталь почувствовал себя неловко. Расцеловавшись нежно с лопухиной, госпожа Шевалье подала руку Шталю, с которым уже была знакома, однако не предложила ему сесть. — Княгиня приказала мне проводить ее к вам, — смущенно сказал Шталь.